Причем токсическое, разрушительное воздействие спиртного на зародышевые клетки будущих родителей длится около двух недель с момента его употребления. Может быть, это был всего единственный раз, когда кто-то из супругов или и тот, и другой выпили до наступления беременности, на свадьбе или перед первой брачной ночью, чтобы как-то снять напряженность. И произошло оплодотворение. Отравленный вином сперматозоид слился с отравленной этим же ядом яйцеклеткой. Вот оно, пьяное зачатие. В результате искаженное формирование зародыша, неполноценное развитие плода, мертвый, уродливый или больной ребенок. Не верю, упрямо заявит кое-кто, и перечислит выпивающих родных или знакомых, дети которых не кретины и без пороков. Но мы и не утверждаем, что в результате пьяного зачатия всегда рождаются идиоты или уроды. Медицинская наука доказала, проверила и перепроверила факт. Дети, зачатые пьяными родителями, страдают обязательно, неотвратимо. А вот степень повреждения и формы его проявления могут быть разными: от очень грубых физических недостатков, явной дебильности до тонких нарушений психики, интеллекта или, скажем, обмена веществ. На Руси в древности был обычай, по которому жениху и невесте на свадьбе запрещалось употреблять спиртное. У многих других народов в разные времена существовали подобные традиции. Запрет употреблять вино молодоженам охранял здоровье будущих детей. Предкам это было ясно без генетики – В настоящее время мудрые их выводы подтверждены исследованиями. Алкоголь повреждает гены и хромосомы. Но современные образованные женихи-невеста пьют на свадьбе дипломированные супруги в период вероятного зачатия. И даже будучи беременными, некоторые женщины угощают вином или пивом, Своего еще не родившегося ребенка. Как же так преступно будущим родителям употреблять спиртное до бы во время свадьбы в медовый месяц в течение всего времени, пока мужчины и женщины являются потенциальным отцом и матерью? Пить или не пить вино? жениху и невесте, молодоженам, людям детородного возраста, это не только их личное дело. Здоровье, полноценность будущих поколений зависят от отношений супругов к спиртному и от решения этой проблемы обществом. Любой недуг стоит угрозу. Молодоженам следует знать, что для обеспечения здоровья их будущего малыша мелочей не существует. Такое легкое, на первый взгляд, заболевание, как краснуха, если оно поражает женщин в первой неделе беременности, почти в 100% случаев ведет к возникновению тяжелейших, грубых, врожденных уродств у их детей – глухоте, поражением глаз, пороком сердца, легких, нарушением развития костей черепа, психической неполноценности, деформациям ушных раковин, рук, ног, многопалости и другим дефектам. А ведь у женщин краснуха может проявляться лишь насморком, незначительным кашлем, слабо выраженной сыпью на теле в течение одного-трех дней. Заразные болезни.